Глава седьмая. Тревога в Киеве. «А вы ведь своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую, и раз приветь стало насилие от земли половецкой. Загородите поле ворота своими стрелами острыми за землю русскую, за раны Игревы буйного славича Слово о полку Игореве. У левого степного берега Днепра против Киева паром был с утра захвачен половцами, наехавшими внезапно. Они влезли на паром, угрожали перевозчикам, не давая им убежать. От множества людей паром наклонился, зачерпнув воды. На пегом, как барс коне, подъехал старый грозный половецкий хан. Его провожала сотня джигитов. Один из них горцевал впереди и держал на длинном ханский бунчук с конскими хвостами и медными пубрякушками. Другой бил в бубен, двое пронзительно дудели на дудках. Один джигит над диком храпевшим коня хлопал плетью, стараясь проложить хану дорогу к перевозу. В стороне перед теснившимися слушателями... Тощий, запленный странник с котомкой за спиной рассказывал, что все половцы сейчас бегут с дикого поля, а за ними гонится незнакомые, страшного вида племя татары. Лица их безбородые, носы тупые, и у каждого взлохмачная коса, как у ведьмы. От одного вида безбожных татар люди падают замертво. «Что это за люди? Расскажи нам, странник Божий, видно, ты человек сведущий и книжный». Странник, опершись на длинную палку, стал говорить «Приди с востока в бесчисленном множестве некий ядовитый народ, а в нашей стране неслыханный, и татари, и с ним еще семь языков. Якажи половцы досели окрестных народов в Пленяху и Губяху, ныне же их погибли на ста. Татари не только половцы в и Загнаша, но даже до основания из корениша, и на их землю сами седоши». Откуда свалилось это племя? Арсём уговорит сказания в святых книгах. О них же епископ Мефодий Мпатарийский свидетельствует, яко греческий царь Александр Македонский в древние времена загнан, загна поганый народ Гоги и Магоги в конец земли, в пустыню Ятриевскую между Востоком и Севером. Задвинул он их горами и приказал сидеть там до скончания срока. И так обо епископ Мефодий рече, яко к скончанию времени, горы снова раздвинутся. И тогда выйдут оттуда Гоги и Магоги, и пленять всю землю от востока до Ефрата и от Тигра до Понческого моря. Всю землю, кроме Ефиопии. «Всю землю?» — воскликнули в толпе слушателей. «Стало быть, и нашу землю?» Странник продолжал. «Разве не видите, что кругом делается?» Это знамение последнего времени. Явилась страшная звезда, лучи к востоку довольно простирающие, и же знаменовала новую пагубу христианам и нашествие новых враг. То вышли из-за гор, и на нас идут поганые Гоги и Магоги. Ныне пришло ореченное скончание времени. Конец миру близко. Послышались вздохи и причитания. Странник снял войлочную шапку, и слушатели в нее опускали баранки, и мелкие черные монетки. С правого берега на больших просмоленных ладьях приплыли дружинники великого князя Киевского. Они разогнали толпу, расчистили место перевоза и помогли старому половецкому хану зайти на паром в шелковом-малиновом чекмене, подбитом соболем, а в белом остроконечном колпаке, опушенном красной лисой, и в червленных сапогах, расшитых жемчужными нитями, хан важно стоял, держась за перила рукой в кожаной перстатой рукавице. Другой рукой он сжимал рукоять кривой сабли, сверкавшей алмазами. Хан, дородный, величавый, казался спокойным, Только глаза его тревожно бегали, косясь на темные воды Днепра. Ветер усиливался, поверхность реки ребила и седые барашки пенились на катившихся волнах. Хан платил щедро. Паромщики получили от него немало горстей серебряных денег и старались изо всех сил. Целый день они перевозили огромный караван отборных коней, закутанных в расшитые попоны, ревущих от страха верблюдов, грузных буйволиц с длинными рогами, падающими на плечи, приодетых тут же на берегу иноземных пленниц, смуглых, чернобровых, разукрашенных бусами и лентами. Все это везлось в дар русским князьям.